Глава четвертая. Последний груз. Схватка с долгом кончилась для них плачевно. Сие выяснилось после учета погибших и проверки грузов из решеченных пулями. Грузов потеряно было не слишком много, а вот с людьми получался полный абзац. Из людей, которые являлись последним пополнением от араба, уцелели немногие. Норвежская валькирия Ольга, Сайгак, Сапфир «Совок» и «Дакота». Из прежней команды выжили все, как и четверо присланных безымянным боссом организации. Но практически все оказались подранены. Кто-то получил серьезные травмы, кто-то нет. Синяки и переломы ребер наличествовали у большинства. Те, у кого ранения сим ограничились, могли считать себя везунчиками. Не зацепили вражьи пули совсем немногих, если бы не современная броня, потери были бы куда большими. Скорее всего, база вообще бы вымерла. Команда Лизы также понесла катастрофические потери. Из целой толпы верных ей людей осталась горсточка в девять человек. Им всем здорово повезло. И не только тем, что они уцелели в этой схватке. Все девять теперь могли носить полный комплект брони. Она досталась им в наследство от погибших. Никогда еще Велес не оказывался в ситуации, когда людские потери сказывались на деле так, что, можно сказать, катастрофа, это если прилично сказать. Они остались на погромленной базе с отрядом, половина которого даже передвигалась с трудом. А скоро предстояло получать последние на ближайшие месяцы груз, и Велес сомневался, что араб грузчиков пришлет. Одно только хорошее было во всей этой истории — Все ранения удалось подлечить на месте с помощью аномальной аптечки, созданной изысканиями и средствами организации. Госпитализации раненым не потребовалось, а те двое, которым она требовалась срочно, умерли задолго до наступления следующего дня. Так что оставалось зализывать раны, тихо бесясь от бессилия и ждать груз. Но груз не прибыл. На второй день после боя, ранним утром, Они выносили последние трупы наверх. Возле базы приземлился вертолет. Из него выскочил солдат и добежал до самого входа в комплекс. Глянул на развороченные ворота, на миг замер, а потом громко проорал, стараясь перекричать шум активно мешавших воздух лопастей винта. «Груз доставят через двое суток! Сегодня в полночь, ожидается выброс!» И ушел. а народ стоял с оружием и ждал, пока босс насмотрится на неровную дырку в земле. «А какое, однако, было солнечное утро!» и стал спускаться вниз. Присутствующий народ обменялся недоумёнными взглядами. Гоб сейчас здесь находившийся по причине того, что избежал ранений в прошедшем бою, глянул вверх. Небо, как и вчера, было серым, затянутым плотными облаками густого свинцового цвета. Убедившись, что солнца как не было, так и нет, они все вернулись на базу. Первый этаж теперь пустовал постоянно, как и третий. Вся команда сосредоточилась на втором. Для обороны всего комплекса сил у них теперь просто не было. Для ремонта повреждений не хватало работающего оборудования. Оставалось только ждать и надеяться, что долг не вернется их добивать. а еще молиться, чтобы выброс прошел для них без инцидентов со смертельным исходом. Вот как быть с открытым во время выброса входом? Никто понятия не имел. Даже умница Лиза лишь пожимала плечами. Общим интеллектуальным штурмом было решено запереться в самой дальней комнате второго уровня рядом с генератором. Авось пронесет. Впрочем, надежда была, конечно же, не только на авось. Дело в том, что смертельно опасным считалось прямое излучение выброса. Предполагалось, что, покинув поверхность, можно было его не опасаться. Предположение, правда, ничем особым не подкреплялось. Пока час выброса не пробил, они расселись по этажу, предоставленные самим себе. Кто спал, кто в картишке перекинуться решил, а отдельные несознательные личности разных полов даже предались таинству сотворения новой жизни. при этом неприлично вздыхая и охая. Ну, хотя бы догадались в боковые комнаты уйти. Кто были эти люди, мы тактично утаим от общественности. Велес ушел в комнату с песочницей, в которой по-прежнему рос пушистый черный кустарник высотой с молодое деревце. Его совсем не поливали, песок никто удобрять и не думал, но кустик рос себе, и все ему было до лампочки. Он свежо выглядел и сейчас, а в ярком свете новых ламп казалось просто очаровательным. У большинства при взгляде на сами по себе колышущиеся черные листья волосы на загривке дыбом вставали. Велесу же сие зрелище нравилось. Очень успокаивало расшатанные нервы. Он сидел в сторонке на холодном полу и любовался кустом. В какой-то момент рядом кто-то сел и поежился. «Привет, юный извращенец!» Очень мягким голосом поздоровался Верес. Сам дурак. Роман опять посмотрел на черную растительную массу. Плечами передернул. Насте понравилась романтика послевоенной атмосферы в комнате, где когда-то проводились изуверские эксперименты над несчастными арестантами, осужденными гуманным обществом за их кровавые злодеяния на ужасную мучительную смерть. «Да ёб ты задрал!» Роман стал пунцовым, на растении смотреть перестал. «Не твое в натуре дело!» Я поговорить пришел. «О чем герой жестоких любовных баталий?» Роман в ответ пробурчал несколько матерных слов. Глубоко вздохнул и плавно выдохнул. Еще раз так сделал и потом сказал. «Я ошибался насчет оружия. Нужно аномальное дерьмо. Будь у нас эти импульсные херовины, мы бы их выбили всех еще на входе. Наших погибло бы намного меньше. Дурак я в натуре тупой!» Он замолчал на минуту, тяжко вздохнув, продолжил. Нужны новые стволы, а вроде тех импульсных. Нет, Велес перевел взгляд на хмурое, красное от стыда и злости на себя самого лицо Романа. Никаких аномальных стволов больше не будет. Ты был абсолютно прав в том, что перевооружил пацанов. Велес замолчал. Роман молча ждал пояснений. Стыд с лица ушёл, На его месте поселилось недоумение. Некоторое время Велес грустно смотрел на растения, не замечая Романа. Что-то ему вдруг ни с того ни с сего взгрустнулось сильно. Такое оружие, как импульсные излучатели, заря, другие, их можно разобрать и изучить, можно воспроизвести, поэтому больше их тут не будет. «Хм, а ты ведь прав». Если бы у этих гоблинов была заря, например...» Заканчивать не стал. Перед глазами живо нарисовалось, что бы было тогда. Причем в основном кровавыми красками нарисовалось. «Но кое в чем ты ошибся, Роман!» Велес улыбнулся другу, явно снисходительно. У Романа лицо вытянулось. «Гравитационные гранаты. Их невозможно разобрать. Рискнешь, и даже тапков не останется». Вместе с самым современным огнестрелом они дадут нам абсолютное превосходство над любым местным врагом. Иное аномальное оружие будет выписываться только для особых целей, строго определенным людям, и после отработки задания будет отправляться обратно за кордон. Вот такие пироги, гром. Роман согласно кивнул, аргументы Велеса показались ему абсолютными, возразить было нечем. Оружие, способное пробить любую броню, там, в зоне, появиться не должно. Он ушел из комнаты с жутковатым растением, а Велес остался. Так они и ждали вечера. Но до выброса к ним снова пожаловали гости, на этот раз не пытавшись убить всех, кто находился в комплексе. Наоборот, пришли люди, искавшие помощи. Туалет так сделан и не был, поэтому по нужде по-прежнему ходили на первый этаж. Группами не менее, чем по трое. Тут, правда, возникла одна непонятная проблема. Из почти трех десятков людей, оставшихся в живых после атаки долго, почти половина не в состоянии были подняться наверх самостоятельно. Некоторые и до лифта дойти сами не могли. Так что босс постановил, что лежачие больные могут гадить прямо в шахту или рядышком в коридорчике, что соединял лифт с главной комнатой, но с маленькой поправкой. «Увижу хоть один шматок говна на полу, натыкаю рожей и пристрелю нахрен!» Возмущаться такой безжалостной грубости никто не стремился. Но вот от чего бы всем не справлять нужду так же, как и лежачим? Это у него спросили. Босс пожал плечами несколько недоуменно, но потом заверил всех, что это жизненно необходимая мера. Дальнейших пояснений не последовало. В день, когда они ожидали груз, а вместо этого получили сообщение о надвигающемся выбросе, наверх, в нужде, отправились Сайгак, Шарль и Гюнтер. Последний еще двигался с трудом. Взрыв гранаты здорово потрепал его, хотя, по идее, должен был разорвать на куски, а не просто потрепать. Но сидеть на месте парень не желал. Убежденно твердил, что «если можешь, надо двигаться, иначе раны будут заживать очень долго». Кто его знает? Может, и прав был, а может, и нет. Парню посекло осколками ноги и торс. На него были потрачены дезинфицирующие и заменяющие бинты препараты сразу трех аптечек. Крови потерял литра два. По крайней мере, стоило глянуть на натекшую тогда под ним лужу, и казалось, что два, не меньше. Раны, потеря крови, а прошло чуть больше суток, и Гюнтер уже самостоятельно лезет по веревкам, болтаясь над пропастью шахты. Кстати, там стало сильно пахнуть. Сильно и неприятно. Они поднялись, сделали свои дела и уже отправлялись в обратный путь, когда обнаружили, что на этаже не одни. Из большой комнаты доносились едва различимые всхлипывания и тихое невнятное бормотание. прижав палец к губам, произнес Шарль, щеголявший сейчас в, можно сказать, казённой броне. Он жестом указал на разбитые косяки входа. Плита, некогда бывшая створкой автоматических ворот, торчала из стены аккурат посередине этого входа. Между ней и косяками оставался узкий проход, вполне достаточный для одного человека. Гюнтер, хоть и самостоятельно передвигавшийся, оружие наверх не потащил, полагая, что с автоматом за спиной, скорее всего, с веревочной лестницы навернется, да прямо вниз». так что он просто отошел назад и привалился спиной к стене. Постояв немного, тяжко сглотнул, стер пот со лба и сполз по стене на пол. Шарль уже стоял возле изобренной кромки косяка, покалеченного не только ударом створки, весом не меньше 500 килограмм, но и множеством пуль. Сайгак аккуратно заходил по противоположной стене к плите, сросшейся со стеной. Оружие обоих было поднято и готово к стрельбе. однако стрелять им не пришлось. Сайгак шагнул в проход, готовый открыть огонь или отпрыгнуть назад, а то и все сразу, стоит только опасности проявить себя. А через несколько секунд парень опустил оружие и кратким кивком пригласил Шарля внутрь. «Вы кто такие?» Шарли автомата не опускал, смотрел крайне враждебно. Возле лестницы на полу лежал человек. Он что-то бормотал, с закрытыми глазами, похоже, пребывая в бреду, и двое сидели, привалившись спинами к основанию лестницы. Оружие в руках у них было, но сейчас лежало рядом с ними на полу. На его вопрос гости отреагировали довольно странно. Грязные, местами окровавленные люди вскочили на ноги с радостным визгом. Шарль наставил автомат на лицо одного из них. Мрачный взгляд и сей недвусмысленный жест сильно остудили пыл незнакомцев. «Мы думали, тут все мертвы». произнес один, что пониже ростом, и Шарль обнаружил, что под грязью и изорванной одеждой скрывается девушка, вероятно, симпатичная. Причем он ее где-то уже видел. «Мы не знали, куда пойти. А когда пришли?» Девушка указала кивком на развороченный вход, но в виду имела, видимо, тела, сваленные кучей неподалеку. Похороны решили отложить, пока трупы не сожрет местная нечисть или пока на базе не появится достаточное количество рабочих рук. «Значит, они не всех убили». «Это сталкеры наши. Сайгак автомат вообще теперь использовал как костыль. Оперся на него и стоит, смотрит. Ну, те, которых мы позавчера отправили». «Фак», — сказал Шарль. «А, чё?» — переспросил Сайгак, но пояснений не получил. Всех троих гостей доставили вниз. Оружие, два Калашникова, тоже прихватили. только патронов в них не было, а в одном и рожок отсутствовал. Свою историю парень с девушкой рассказали в комнате с черным растением, в присутствии Велеса, Романа и Лизы. Пока они рассказывали, третий их товарищ — пожилой мужик, его спускали на веревках и в процессе едва не задушили. В несчастный случай, веревка соскользнула. Непрерывно бредивший и звавший какую-то Аню, был обработан медикаментами из аптечек бойцов базы. У парня имелась огнестрельная рана в плече, сама по себе не опасная, но, видать, через нее что-то попало в кровь. Начался бред, мужика лихорадило. Выживет он или нет, было непонятно, да особо никого и не интересовало. «История ребят», — Роман с удивлением обнаружил, что эта девчонка, как раз та, которую он не хотел отправлять с базы, оказалась простой, короткой, они недолго шли все вместе, Не пройдя и полукилометра, группа из более чем двадцати человек разбилась на одиночек и группы по три-пять человек. Пожилой мужик, Костя, предложил парочке — молодые люди познакомились уже на базе, выполняя черную работу, где парочка и стали — объединиться с ним и двинуть к месту, называвшемуся бар Сторинген. Так втроем и заночевали в километре двух от базы. А утром натолкнулись еще на одну группу — четыре мертвых человека. Судя по положению тел, оружия и прочего, убили их во сне. А потом начался сущий ад, как сказала девушка. На них начали охоту люди в броне с красными метками. Почему и за что, никто им не пояснял. Пытаясь выжить, они решили вернуться. По пути объединились еще с двумя такими же жертвами охоты долго. Один из этих двух был своего рода местным жителем, Он и поведал ребятам, кто и зачем здесь охотится на людей. У Долга шел рейд. Не на мутантов, как доводилось слышать молодым людям еще на Большой Земле. «Нет, на мутантов они тоже охотятся», — сказал им тот сталкер. «Но любой сталкер, промышляющий артефактами, для них мутанты есть. Зараза зоны». В этом рейде Долг охотился на людей. И, как заметил их новый попутчик, в этот раз их было столько, будто они войной на кого-то собрались, и сейчас ищут этого кого-то, а по пути привычно уничтожают всех встречных сталкеров. Попутчика и второго парня убили в короткой перестрелке, всего метрах в ста от базы, а Костю ранили. Они попытались убежать, и, как ни странно, в этот раз их никто не преследовал. Люди долго, непонятно почему, и довольно поспешно куда-то уходили. По завершении этой истории... Босс организации больше походил на бандитского авторитета, шибко больного на голову и с детства страдавшего приступами ничем не мотивированного бешенства, да к тому же еще и получившего крайне неприятные известия. «Суки!» — взвыл он, скрипя зубами и раскачиваясь из стороны в сторону всем телом, когда история была рассказана полностью. Перед тем он некоторое время молча сидел и тихо становился Пунцовым. Роман поспешно вывел прочь обоих сталкеров и вытолкал Лизу. Реакция Велеса его не удивила. Он сам сейчас чувствовал, как где-то внутри закипает бешенство. Закрыв тяжелую металлическую дверь, Роман не сдержался и с силой ударил по ней кулаком. А, сказали за его спиной. «Пиздец!» — добавили там же. Роман повернулся, немного удивленный не тем, что было сказано, а как именно это было сказано. В голосе босса слышались не злоба и ярость, а удивление, близкое к шоку. Роман обнаружил Велеса стоящим с пистолетом в руке и с настежь распахнутым ртом. Пистолет он навел на черное растение. Роман повторил последнее слово, сказанное Велесом, и, тяжело сглотнув, наставил свой пистолет в ту же сторону. На растение. Сейчас чем-то взволнованное растение. Оно шевелилось, уже не как от ветра. а так, будто прямо в его песчаном загончике началась самая настоящая буря. Причем ярко-алые ветки с листьями того же цвета тянулись в разные стороны, будто ощупывая пространство вокруг себя. Фелис шепотом позвал Роман. «Валим-ка отсюда!» Босс обратил к другу сильно округлившиеся глаза и кивнул, в кивке захлопнув челюсть. Вот так удалось получить удивительно странную информацию. Едва закрылась дверь, Велес восхищенно мутюгнулся и быстрым шагом отправился на поиски Лизы. Романа попросил идти за ним, так как предстоял серьезный разговор. Что за разговор мог быть с Лизой, он не очень понимал, а Велес не стремился объяснить. Но, найдя Лизу, Велес восхищенно рассказал про смену цвета растения, наказал ей заняться подробным исследованием, как только придет нужное оборудование, и двинулся курсом к комнатам с ямами. Выходит, серьезный разговор предстоял не слизой. В комнате Велес изложил другу тему разговора сего. Кратко, в нескольких словах. «Ты псих!» — немедленно поддержал его Роман. «Они нас просто добьют нахер, и все!» «Да ну ты брось!» — махнул дланью босс. «Возьмем всех, кто на ногах крепко держится, и двинем. Догоним, окружим тихо и завалим козлов издалека. А выброс в полночь!» Босс ухмыльнулся. «Какой идиот будет ждать нападения в такое время? Они сейчас далеко не ушли по-любому. Им же нужно место, чтобы переждать выброс. Затаяться, значит». «Это понятно. А мы как выброс переживем», — проворчал Роман, чувствуя, что затея ему даже чем-то по душе. «Дерзко, на грани безумия. Но Велес прав. Никто не будет ожидать от них такого сумасшедшего поступка. А неожиданность нападения уже полпобеды». «Как-нибудь», — пожал плечами босс. Роман зыркнул на друга, и в его чистых, ясных, даже серых глазах увидел только озорной блеск. Это немного не то, что он хотел бы видеть там сейчас. «Ну нахер! Может, дождемся груза и пополнения?» «Уйдут! Вернутся!» Договаривать не было нужды. Обязательно вернутся, даже если этих перебить. Долг сюда рано или поздно снова придет. Но какой будет следующая атака? Сейчас тот отряд, что атаковал базу, где-то рядом, и они знают местоположение базы, знают ее внутренние устройства, хотя и не слишком хорошо, но все-таки знают. Также они знают, чего ожидать от занимающих базу людей. Следующая атака может быть подготовлена гораздо лучше или быть столь же неудачной, как и эта. Отпустят, долг вернется подготовленным, снабженным информацией о противнике и его укреплениях. Выбор тут простой — отпустить этих и иметь крупные проблемы потом, или перебить их и оказаться лицом к лицу с проблемой выброса. Причем в открытом поле. Вот за что я тебя уважаю, Лёха. так это за то, что даже если проблемы и так выше крыши, ты обязательно придумаешь нам новые. — Подлый ложь! — немедленно возмутился Велес с широкой улыбкой на устах. — Проблемы старые. Новые я придумаю, когда прибудет груз. Роман почему-то улыбнулся этим словам, а спустя мгновение и вовсе рассмеялся. Конечно, он понимал, друг не шутит. Проблем будет выше крыши и по ремонту, и по обустройству того, что еще не сделано. Но юмор в его словах присутствовал, роману вполне понятный. Велес проблемы не придумывал, оставил ребром те, что другие оставляли на потом или вообще откладывали на неопределенный срок. «Выходить надо сейчас», Роман подошел к двери. «Я соберу людей». Велес важно кивнул, и едва Роман покинул комнату, потер ладони друг от друга с таким кровожадно-бешенным оскалом, что Роман, увидев это, вероятно, еще подумал бы, стоит ли, в принципе, подписываться на сей поход. Велеса сейчас вели бешенство и жажда мести, а не холодный расчет, отличавший боссов организации от всех остальных коллег по бизнесу. Вышли через полчаса. Группу возмездия составили все, кто, по мнению Романа, был работоспособен на сто процентов. Он, Велес, Елдак, Монгол, Нина, Тёлка, Усяй и Койот. Последний, увы, был не вполне невредим. В бою ему срезала пули некоторую часть скальпа, и сейчас, с раны, залитой прозрачной жгучей и быстро застывающей на воздухе жидкостью, он больше походил на зомби, чем на тех сталкеров, за которых они старались сойти. Волосы парень не стриг, видимо, принципиально, так что длинные локоны его косматой шевелюры обрамляли застывшую корку раны, делая его помятую внешность совсем жуткой. Кроме того, волосы койота частично оказались в ране, отчего посреди нее получился аккуратный волосяной бублик. Но на обоняние парня рана никак не повлияла, и Роман счел возможным и даже необходимым взять его с собой. Конечно, не просто так, взял и решил. Он прежде посоветовался с боссом. Консультация сия с начальством была краткой, но веско аргументированной и правильно устроенной в плане целевого обсуждения всех аспектов вопроса. Рома, а ты уверен?» «Нет». «Ладно, пох, берем его». Вот так и было решено включить его в команду. У разгромленного входа к предложили указать направление, в котором ушли люди, пропахшие оружейным дымом и кровью. Он в ответ выразительно посмотрел на кучу мертвых тел в беспорядке, сваленных неподалеку. Тела уже подванивали, пошли синими пятнами, в целом выглядели на редкость отвратительно. «Их похоронить бы надо!» Слова Романа остались как-то неуслышанными. Увлекаться жесткой гимнастикой в обнимку с лопатой никто особо не стремился. «А мертвые?» «Они мертвые. Им какая разница?» Они двинулись в сторону леса. И уже через сотню метров убедились, что случайно выбранное направление оказалось верным. Нет, койот ничего не учуял, но кое-что увидел. По полю тянулись цепочки едва заметных следов. «Трава, примятая людьми, уже выправилась». А вот маленькие углубления в дерне, размером повторяющие контуры каблуков сапог и автоматных дул, остались. Последние углубления в почве были идентифицированы как использование автоматов в виде костылей. В подтверждении этого кое-где на траве виднелись маленькие бурые пятна. Кровь. Уже свернувшаяся, но точно кровь. «Здесь суки шли!» Верес добродушно ощерился, и широта его доброй улыбки поразила всех так глубоко и прямо в сердце, что волосы на спине дыбом встали. Следы вели их в лес. Тот самый лес, что всегда беспокоил Романа и вызывал у него ощущение притаившейся там смертельной опасности. Но что поделаешь, пришлось топать по следам. Держались группой, двигались медленно, шагом. Так уж в зоне сложилось — Беготня здесь может стоить жизни. Впрочем, как и неосторожный шаг. В лес они вошли без происшествий. Из всех мутантов в пути встретили только крысиного волка. Зверек, судя по всему, был не в себе. Стоял на опушке, прямо на их пути, и тихо, но грозно в их сторону шипел. Зубки еще скалил. Шедший впереди Роман, почти не глядя, пнул в сторону оскаленной мордочки. «Попал удачно». точно в аккуратный бледно-розовый носик. Миниатюрный волк-мутант обиженно взвизгнул и кубарем улетел в кусты, где обо что-то больно стукнулся и, продолжая визжать, благополучно скрылся где-то в лесу. На страдания зверька особого внимания никто не обратил. Их ждал сумрачный лес, таивший какую-то угрозу. Какую? Да кто бы знал! Миновав опушку и углубившись в лесной массив, Отряд не обнаружил никаких аномальных примочек. Березы, клёны, справа вон пихта торчит. Лес как лес. Под лесок тоже никаких удивительных сюрпризов миру не явил. Травы, кустики — всё то же самое, что произрастает в любом лесу средней климатической полосы. Чем дальше они уходили в лес, тем меньше становилось света, и вскоре образовался стойкий полумрак. Но в любом старом лесу так всегда бывает. Деревьев много, кроны теснят друг друга, переплетаются, создавая свод, почти непроницаемый для солнечных лучей. Летом тут, должно быть, было очень красиво, и полумрак был ровнее. Да, именно ровнее. Сейчас, в силу давно наступившей осени, часть деревьев листья скинула, и в своде из листьев и веток появились внушительные просветы, сквозь которые проникал рассеянный солнечный свет. Если бы небо опять не затянуло низким и серым облачным покровом, то сейчас тут было бы гораздо светлее. А так получалось нечто вроде полумрака, разбавленного холодным белым светом. «Тут красиво», — в пути заметила Нина, на некоторое время увлекшаяся очарованием разноцветного леса. Его будто вот гуашью кто раскрасил. Высыхающие листья различных пород древесных украсили своим многоцветьем и лесной свод, и землю, на которой стоял этот лес. Восхищение Нины никто не заметил. Велес, хищно взирая на мир, сейчас все не относящиеся к делу звуки воспринимал, как какой-нибудь горожанин воспринимает далекие раскаты грома. Гремит. Есть оно там где-то, да и пес с ним. На автобус бы успеть, да чтоб машина по дороге не сбила. Остальные смотрели по сторонам, стараясь не расслабляться и внимательно прислушивались к окружающему миру. В основном прислушивались они, ожидая писка датчика аномалий. Только вот датчики от чего то упорно молчали. Роман, пропустив вперед койота, вскоре сместился в центр группы, к Нине и Монголу, вооруженным дальнобойными винтовками. Парень следы читал лучше всех них, и, кроме того, похоже-таки почувствовал что-то, что вело его лучше иногда видимых в желтой траве следов. Шли они не меньше часа. Пока им встречались только следы противника. Его самого видно не было. Зато лес изменился. Надо сказать, совсем не в лучшую сторону. На ветвях деревьев, кроме листьев, все чаще стали попадаться белесые образования, очень похожие на волосы. Вот будто кто колтун длинных волос на ветку повесил. Только молочно-белых и с виду невесомых, словно нити паутины. Волосы такими не бывают. Жгучий пух — любимые растения тех, кто изображал пейзажи зоны там, на Большой Земле. Вещь жуткая, малоизученная, не столь редкая, как хотелось бы, но и не такая распространенная, как казалось обывателям Большой Земли. Кстати, большинство будущих сталкеров приходили в зону, искренне считая, что пух просто обжигает неосторожного человека, случайно или специально прикоснувшегося к его молочным нитям. Впрочем, многие бывалые сталкеры считали также. К сожалению, те, кто знал, что пух делает с жертвой, контакт с которой был более длительным, чем нужно для ожога, жили недостаточно долго, чтобы рассказать другим о некоторых особых привычках данного аномального растения. Следы петляли. Солдаты долго странно двигались. В том, что они обходили стороной деревья, особенно густо усыпанные пухом, ничего особенного не было. Любой здравомыслящий человек, да и любой, двинутый на голову, поступил бы так же. Но они шли вглубь леса, а не к его противоположной стороне. Вот это было как-то странновато. Насколько знал Велес, все базы долго располагались далеко отсюда, ближайшие в трех километрах в сторону центра зоны. Туда они до выброса все равно не успеют, значит, должны вернуться на свою временную стоянку. но только если там есть возможность укрыться в глухом подвальчике или хотя бы просто в овраге. Конечно, существовала вероятность, что нападавшие просто не знали о выбросе. Велес, решив, что зря не подумал об этом раньше, счел все же, что о выбросе солдаты знают. Не знали бы, так сразу и шли бы на свою базу, а они идут черт знает куда. В глубине леса выходит, что-то есть. что-то, что позволит переждать выброс в относительной безопасности. Интересно, что это будет? Овраг, пещерка, землянка, дупло в кокосовой пальме, которая тут не растет? Впрочем, долго гадать ему не пришлось. Лес становился гущим, стволы деревьев стояли все ближе друг к другу, листьев над головой прибавилось, и здесь, что Нину опять заставило восхищенно ахнуть, они постоянно падали вниз. Разноцветный дождик из алых, желтых, бордовых, высохших и еще частично сохранивших соки листьев. Дождик редкий, но постоянный, и, надо признать, действительно очень красивый. Тут маловато света было, но и того, что имелся, вполне хватало, чтобы добавить листопаду совершенно особое очарование. И ни мутантов, ни аномалий. Будто зона решила, что эту красоту не стоит изменять, не стоит вносить в нее ничего, что связано со смертью. Только вот к Роману вновь вернулось ощущение угрозы. Источал ее не сам лес, что-то в его глубине, там, куда ушли солдаты долго, и куда сейчас двигались они. На третий час пути койот вдруг встал, как вкопанный. Близко. произнес парень, пристально глядя прямо вперед и глубоко вдыхая лесные ароматы. Его необыкновенно чуткий нос что-то чувствовал сейчас. «Рассеялись, пацаны! Смотрим в оба! И чтоб, блядь, никакого шума пока не подам сигнал!» Кровожадно скали зубы, вроде как в улыбке, выдал приказание босс. И первым двинул вперед и в сторону, начиная исполнение собственного приказа по рассеиванию. Народ взял оружие на изготовку и двинулся. Что кому делать, было оговорено заранее, еще на базе. Роман и Нина продолжили движение строго вперед, по следу. Кайот и монгол двинулись примерно тем же курсом, но немного забирая вправо. Два снайпера, два прикрывающих. На них много ставилось в этой вылазке, и потому было решено, что каждый боец с винтовкой будет прикрываться еще одним вооруженным автоматом, оружием менее дальнобойным и мощным, полепригодным для боя на средних и близких дистанциях. Остальные разбрелись широким веером. Теперь шли совсем медленно, часто останавливаясь и прислушиваясь к окружающему миру, пристально вглядываясь в него, ища угрозу даже в листиках, мирно падавших на земь. Они в итоге потеряли друг друга из виду, но зато в случае непредвиденных инцидентов не ляжет весь отряд сразу — Да и для атаки на ничего не подозревающего противника такая тактика годилась куда лучше, чем массированный удар в одной точке. Они планировали ударить со всех сторон одновременно. Внезапность была их главным козырем, ведь ни точной численности противника, ни даже примерного знания местности у них нет. Лом, кстати, по этому поводу, когда они собирались, заметил, что действительно, такой атаки солдаты ждать не будут. У них просто фантазии не хватит представить, что у кого-то хватит ума атаковать при таком херовом раскладе. «Видали!» — всем сразу заявил тогда Велес. «Даже бывший солдат говорит, что план хорош». Отряд рассеялся на местности достаточно умело. Велес потерял из поля зрения почти всех. Только вот там, где проходил один замечательный человек, в душе добрый и габаритами напоминавший самосвал, ветки шевелились. Илдак хоть и старался. но его все равно было видно. Так что Велес мысленно попрощался с парнем. Прикинул, как скажется, потери еще одного бойца на ситуацию в общем и решил, что такая утрата вполне допустима и не слишком больно ранит его доброе сердце. Посему про Семена-покойничка он сразу забыл и продолжил красться под покровом леса строго вперед с сильным забором курса движения влево. В полный рост он уже не шел минуты три. так что в лицо стали лезть всякие острые веточки и листья. И откуда взялись? Раньше шел, как-то не замечал, а стоило добраться почти уже к цели, как надевам. Ветки везде. Нечто истошно завизжало очень близко от него, и Велес припал к земле. Посильнее упер ноги в мягкую почву, вскинул автомат к плечу, и, напрягая глаза, стал вглядываться в местность. Дикий визг стал значительно громче. Потом что-то сильно пихнуло его в ногу, в районе стопы. Он вниз посмотрел. Нечто маленькое, зубастое, махнатое и красноглазое тут же прыгнуло ему на лицо. В шоке от вида этой животины не сработали даже инстинкты. Он как сидел на корточках, так и остался сидеть. А живность пролетела половину расстояния до его лица и, дернувшись, вытянулась в воздухе в струну. Упала вниз и снова истошно заверещала. Существо это крысу напоминает. Собственно, крысы и есть, только размером почти как маленькая собака, зубы как у крокодила и шерсть угольно-черная. Она сейчас попыталась уже не атаковать, а просто убежать. Длинный хвост животины натянулся струной, она всеми четырьмя лапками глубоко пропахала укрытую листвой и сухой травой почву, но сдвинуться дальше ни на сантиметр не смогла. Хвост бедолаги был прочно пришпилен к земле сапогом Велеса. Крыса натужно запищала, напрягла все свои силы в последний раз, и... Велес, немного глупо хихикнув, поднял ногу. Бедняга буквально улетела в ту сторону, в которую так активно стремилась. Последний раз, обиженно пискнув, зарылась носом в опавшие листья и пропала из виду. Только писк возмущенный слышно где-то в кустах. «Забавная мышка». — проговорил босс, кивнул в сторону мышкиного писка, так, видимо, извиняясь, и двинулся дальше. Теперь под ноги он смотрел гораздо внимательнее. «Если бы сейчас рядом оказался солдат, пишите письма». Спалился босс, башку ему отстрелили. Как выяснилось вскоре, рядом солдат как раз был. Не так близко, чтобы заметить крадущегося по лесу почти ползком человека. но достаточно близко, чтобы услышать возмущённый виск мыша-переростка. Так что ситуация пошла не так, как планировалось с самого начала. Чему, как ни странно, Велес был даже рад. Ведь обычно, если всё идёт хорошо с самого начала, то кончается оно не очень хорошо, а порой и того хуже. Увы, таков он закон жизни, своего рода константа подлости. Не отменить её и не обойти кругом. «Такая вот она!» Сейчас он двигался не быстрее черепахи. Своих людей, даже туши Елдака, независимо от его желаний незаметной быть нежелавшей, сейчас на горизонте не ощущалось. Лес казался безлюдным, тихим, спокойным. Только едва-едва слышный шорох падающих листьев. В такой тишине веточка под ногой хрустнет, и за версту слышно. Пришлось даже оружие опустить и одну руку отставить в сторону для большей устойчивости. Была мысль вообще ползком двинуть, но Велес не был уверен, что из него получится настоящий индейц винниту который умел ползти по лесу на пальцах рук и ног с приличной угловой скоростью маневра и постоянным ускорением. Посему двигался он также на корточках, отчего уже ныли колени, что совсем не прибавляло ему добрых и милосердных дум. Скорее, он все больше жаждал крови. Одно дело, когда елдак там, лом, вынуждены так зверски страдать на благо организации и коллектива, и совсем другое, когда лично ему приходится переносить все эти ужасные тяготы и лишения. Такое свинство он прощать не умел. И был даже почти счастлив, когда шестое чувство забило тревогу. Вообще, лично он подозревал, что оно вовсе не шестое и даже не седьмое, а просто результат обработки мозгом совокупности информации, полученной от всех остальных пяти органов чувств. Вот восприятие опасности, когда исключено получение информации о местности пятью известными органами чувств, тут да, тут шестое, но тоже ничего особенного, просто одна из спящих функций организма. Но полагаться на такие бессознательные вещи, когда нет никаких внешних признаков, глупо. Ведь не станешь же полагаться на пистолет, полученный в подарок, вверяя ему собственную жизнь, пока лично не проверишь магазин, затворную часть и не пристреляешь его где-нибудь на заднем дворе. Вот и с чувствами на вроде шестого и другого мистического балласта стоит быть поосторожнее, относясь к ним с изрядной долей скепсиса. Едва разум забил тревогу, Велес застыл на месте, прижавшись к какой-то ветвистой и высокой фиговине, напоминавшей и березу, и пихту сразу. В метре над головой на одной из веток висел здоровенный моток белых нитей. Они сейчас подозрительно заволновались, несмотря на отсутствие ветра. Велес покосился на это безобразие, убедился, что пока опасности нет, и почти что весь вжался в дерево. Автомат пока держал стволом к земле, поближе к древесному стволу. Сейчас важно первым увидеть врага. Часовые долго не ждут появления людей, но все равно на страже, потому как даже здесь на периферии зоны порой встречаются твари пострашнее кровососов. Сюда бывает из самой ЧС всякая нечисть забредает, так что они там на чеку, а их необходимо снять без шума и пыли. Лягут часовые, стоянка солдатиков не встанет по тревоге, и неожиданная атака сразу по большому участку периметра вынесет половину врагов уже в первые секунды боя. Ну, так оно планировалось. Велес смотрел, стараясь головой сильно не вертеть, быть как бы частью ландшафта. Время от времени он закрывал глаза на пару секунд и снова смотрел по сторонам. Когда смотришь на мир неотрывно, Глаза начинают привыкать. Картина местности становится не такой четкой. Детали теряются. Иногда финт с морганием помогает. Иногда нет. Он не концентрировал зрение на чем-то одном, смотрел, стараясь видеть сразу всю картинку целиком. В такой перспективе восприятие любой движений, видимо, столь же отчетливо, как и вспышка света. Одно плохо. Движения из-за листопада. Вокруг было слишком много. Но он не спешил, ждал, смотрел. Сколько времени прошло, Велес не знал. По ощущениям, минут десять. Часовой себя никак не проявлял. Плохо. С ним надо бы покончить побыстрее. И как быть? Он почти решил уже двинуться дальше, когда метрах в десяти среди строя стволов древесных качнулись ветки. почему-то немного в стороне от того места, где, как он предполагал, располагалась стоянка солдат. Ветки пошевелились и замерли. Листья на них еще имелись, и что там за ними, не видно. Лесная живность, мышка какая мутированная прошмыгнула, или человек затаился, а сейчас вот слегка пошевелился. Выждав еще немного, Велес медленно отступил назад и начал крайне осторожно обходить место, где засек движение. Обойти, подобраться с той стороны, где цель будет видно лучше, и убрать. Достаточно просто. Плохо, что эта цель — сталкер, а не один из бойцов организации или конкурирующей фирмы. Тех убирать было куда как проще. Сталкер же в бою на пересеченной местности, бывалый, проживший тут месяц-два, являлся настоящим профи, потому как в бою они тут практиковались ежедневно, Они родивые практиканты отчислялись при первой же ошибке, причем один раз, но всегда и редко целиком. Чаще всего у отчисленных не хватало какой-либо полезной части тела, головы, например. Увы, долгое подкрадывание с последующим чистым и беззвучным устранением целей как-то не получилось. товарищ Семен превратил грамотно спланированную операцию по уничтожению в безобразную, непрофессионально оформленную войну группировок. Вот так хорошая, продуманная работа обычно и превращается в простую драку. Нина с Романом прошли свой участок пути, никого не повстречав. Они сумели подобраться к стоянке долго практически вплотную. И хотя шли с большой осторожностью, никаких часовых не обнаружили. То ли у солдат было маловато людей, то ли они действительно не ждали появления людей. Метров двадцать лес осталось за спиной, и местность трозительно изменилась. Пологий откос теперь уходил далеко вниз, и почти на пределе видимости также пологово рельеф поднимался. Не овраг, но и не относительно ровный участок леса, своего рода огромная неглубокая ямка. Деревьев здесь поменьше. Подсохшего кустарника побольше. Примерно на дне этой ямы стоят два вместительных бревенчатых строения. Если приглядеться, можно было увидеть по всей площади этого места высохшие низкие пеньки. Избушки строились на месте из подручного материала и, судя по бревнам до да пенькам, строились давно. И, кстати, грамотно строились. Окон нету. Дверей на видимой Роману и Насте стороне тоже нету. Зато имеется ряд узких, выпиленных в бревнах проемов. На окна не походило, на отдушины тоже. А вот на роль бойниц вполне тянуло. Имелись в низких треугольных крышах кирпичные дымоходы. Дым сейчас они не источали, но прокопченными казались достаточно сильно. Судя по всему, печи в этих домиках использовались часто. Людей не видно. Вообще было очень тихо. Роман и Нина засели на самом краю откоса, за большой высохшей ветвью, аккурат между двух старых тополей. Место удобное для снайперского огня, но со спины слишком открытое. Будь Роман в роли снайпера и один, он предпочел бы сменить позицию, но, имея прикрытие, можно было стрелять и отсюда. В этом месте они и ждали. Он на корточках, держа под прицелом места, из которых они недавно пришли, Нина, лёжа на земле и установив винтовку в сплетении мелких веточек в избытке торчавших из толстой высохшей и немного поросшей мхом ветки, она держала на прицеле домики и противоположный откос. В какой-то момент девушка поймала в прицел такого же затаившегося стрелка. Он сидел на корточках, прижавшись плечом к древесному стволу и тяжелую винтовку удерживал в руках, без дополнительной опоры. Причем удерживал неподвижно, будто сам из камня был, а винтовку скульптор вырезал вместе с ним из одного валуна. Лицо у стрелка было приметное, плоское, пухлое, не шибко русского формата. Койот с монголом прошли к своей точке не так гладко. Они забрали влево дальше, чем планировалось, но направление не потеряли, и двигались к цели, немного попетляв по окрестностям. Как и все, двигались с крайней осторожностью. Солдата монгол не увидел, как, впрочем, и койот. Спрятался парень удачно и, видимо, был достаточно опытен в этих местах. Солдата выдал запах. В какой-то момент койот положил ладонь на крепкое плечо монгола и легонько сжал его. Монгол обернулся. Койот кивком указал куда-то вперед. Он всмотрелся в указанную сторону и ничего не увидел. Отрицательно покачал головой, а напарник прижал палец к губам, положил автомат на земь и плавно шагнул в сторону. Монгол засел за деревом, начиная изображать статую. Он смотрел, сейчас двигает только зрачками глаз. Следил за действиями напарника. Тот двигался бесшумно, все дальше смещаясь влево. Мелькал за деревьями, а потом вдруг пропал. Как монгол не напрягал зрение, койота он не видел минут пять. Потом впереди слабенько шелохнулись кусты, что-то хрустнуло, будто на ветку сухую кто наступил. А через пару секунд из кустов выглянула косматая голова с бурой проплешиной ближе к макушке. Койот кивком пригласил напарника двигаться к нему. Монгол, подобрав оружие парня, дошел до места — не торопясь, постоянно пригибаясь и поглядывая по сторонам. В кустах, лицом вниз, лежал человек в сталкерском плаще. Голова острижена очень коротко, и колотую рану в районе шейных позвонков видно было отчетливо. Кайот убрал часового так чисто, что тот, видимо, даже не успел ничего понять. Монгол с огромным уважением медленно и низко кивнул парню. Он сам так не смог бы. и потому сейчас выказал свое уважение.